В лазарете было тихо. Мир вернулся на территорию заведения, пусть не ко всем их обитателям. Учитывая то, что в отсутствии Клеменза некоторые заключенные, чье появление на эфире не было связано хотя бы частично с их личным злоупотреблением определенными лекарственными средствами, могут попытаться освободить места хранения этих и аналогичных препаратов от отсутствия он их, Эрон послал Морса присматривать за ними, а заодно и за единственным пациентом лазарета. Морс сидел на одной из коек, внимательно глядя на видеоэкран. Он не относился к числу тех, кто приходил в уныние от недостатка развлечений на Фиорине, поскольку он никогда не был их сторонником. Это был человек действия, по крайней мере в более молодые, активные годы. Сейчас он пребывал в роли картежника, предававшегося воспоминаниям. Несмотря на то, что они знали друг друга и проработали бок о бок немало лет, Голик никак не приветствовал нового посетителя, ни единым словом. Но в конце концов сумасшедший оторвался от стены. Он все еще был в смирительной рубашке. «Эй, Морс!» Более старший человек поднял глаза от экрана. «О, так ты еще можешь говорить, но тебе всегда было нечего сказать». «Послушай, брат». «Освободи меня от этой штуки!» Морс недобро улыбнулся. «А, поскольку ты обмотан, как праздничный кусок мяса, и я стал братом, но ты не поймаешь меня на эту удочку!» «Помоги, человек! Не будь таким! Эта вещь дьявольски неуютная! Дай мне немного отдохнуть!» «Ни на секунду! У меня приказ!» «Помоги, парень!» «Мне больно!» «Извини!» Морс снова перел взгляд на экран. «Когда Эрон прикажет развязать, я тебя развяжу. А до тех пор будешь лежать связанный. Я не хочу неприятности на свою голову. Особенно тогда, когда должен прибыть корабль компании. «Я же ничего не сделал плохого. Я имею в виду, я понимаю, что немножко был не в себе». Черт возьми, я посмотрел бы, какой бы ты был после того, что пережил я. Но теперь я в порядке. Доктор привел меня в норму. Спроси у него. И я не могу этого сделать. Доктор загнулся. Ты слышал? Ах, да, верно. Теперь припоминаю. Очень плохо. Он был хорошим парнем. Даже несмотря на то, что засунул меня в эту штуку. «Не разговаривай со мной!» На лице Морса появилось отвращение. Голик продолжал умолять. «Ну, что я сделал? Скажи мне, что я сделал?» Морс вздохнул и посмотрел на заключенного собрата. «Я не знаю, что сделал ты, но я сейчас расскажу тебе, что я собираюсь сделать. Я собираюсь охранять твою задницу, «Согласно приказу!» Голик презрительно фыркнул. «Ты боишься этого паршивого Эрона?» «Нет, не боюсь, хоть он теперь и исполняет обязанности старшего офицера. Я просто не хочу иметь неприятности с Диланом. И если ты не дурак, в чем я сомневаюсь, то тебе тоже не советую». Голик угрюмо фыркнул. «Все, что я сделал, так это рассказал о драконе». О том, что он сделал с Боксом и Рейнсом. Никто не поверил мне, но я не врал. А теперь я связан. Это несправедливо. Ты же знаешь, что я говорю правду. Ты же видел его. Морс вспомнил. Дьявол, я его видел. Он был большой и очень быстрый. Парень, он был такой быстрый и противный. Его слегка передернуло. Есть более приятные способы умереть. Да, ты прав. Иголик попытался высвободиться из своих пут. Развяжи меня, парень. Ты должен освободить меня. А вдруг он появится? Я не смогу даже убежать. Я буду мертвым куском мяса. Ты в любом случае будешь мертвым куском мяса. Я достаточно осмотрелся, чтобы утверждать это но это не имеет значения потому что он не появится здесь он гордо улыбнулся мы засадили его в ловушку я и все остальные он крепко закопарен держу пари он уже стал хорошим и сошел с ума компания займется им когда прибудет корабль это верно с готовностью согласился гулик и я слышал что не скоро будут здесь так в чем же дело «Почему я должен валяться здесь? Мои руки отсохнут к тому времени, когда прибудет корабль. Придется меня оперировать. И еще неизвестно из-за чего». «Давай, парень! Ты же знаешь, что они не возьмут меня с собой, чтобы сделать операцию. А новый медик не появится еще несколько месяцев. Мне придется мучиться все это время. По твоей вине!» «Успокойся! Я тебя туда не засовывал!» «Нет, но зато держишь меня в этом. А парень, отдавший приказ, уже мертв. Эрон ничего не сделает. Он слишком занят этой леди, лейтенантом. Он вообще про меня хоть спрашивал?» «Ну, нет», — осторожно согласился Морс. «Вот видишь, на лице Голика было жалостливое выражение. Я не желаю тебе никаких неприятностей, Морс». Я буду тихо лежать, пока не придет корабль. Эрон даже не почувствует моего присутствия. Ну, давай, развяжи меня. Я голоден. Что тут такого? Я ведь всегда давал тебе сигареты раньше других. Ну, да. Ты мой друг. Я тебя люблю. Да, я тебя тоже люблю. Мор сколебался. Но потом тихо выругался. «Черт, почему бы и нет? Нельзя же держать человека целый день связанным, как зверя. Даже такого тупого, как ты. Но веди себя как следует, чтобы без дерьма». «Ну, разумеется, Морс. Я буду делать все, что ты скажешь». Он повернулся спиной. Морс развязал узлы. «Нет проблем. Верь мне, парень» я бы сделал для тебя то же самое. Да, но я не настолько помешан, чтобы меня засунули в подобный мешок. Они же знают, что я нормальный. Отозвался Морс. Не смеши меня. Неужели я похож на сумасшедшего? Конечно же нет. Все просто насмехались надо мной, потому что я все время ел. Не над тем, что ты все время ел а над твоими манерами за столом. Морс расхохотался над собственной шуткой, одновременно распутывая смирительную рубашку. Ну, вот и все. Помоги ко мне. У меня так затекли руки, что я даже не могу ими пошевелить. О, дьявол! Мало того, что меня застали присматривать за тобой, так мне приходится быть еще и нянькой. Он начал стягивать с Голика смирительную рубашку. Тот помогал как только мог. Где они поймали его? В бункере для отходов на пятом уровне. Парень, мы законопатили этого сукина сына как надо. Его просто распирало от самодовольства. Какие-то вшивые десантники не смогли, а мы сделали это. Голик потряс руками. Потом начал вращать ими вперед и назад, восстанавливая кровообращение. Но он еще жив. «Да, это очень плохо. Ты бы видел, каких шишек он понаделал на двери. На углекерамической двери, парень!» Он покачал головой. «Чертовски крепкий организм, но мы поймали его. Я должен увидеть его еще раз!» Взгляд Голика был устремлен в какую-то точку позади морса, видимую ему одному. Лицо было застывшим и бесстрастным. Я должен увидеть его снова. Он мой друг. Морс от неожиданности отступил назад. Что за бред ты несешь? Он перевел взгляд на вход в лазарет. Голик хладнокровно сорвал с ближайшей стены маленький огнетушитель. Глаза Морса округлились. Он бросился к двери, но было поздно. Огнетушитель опустился раз, потом еще раз и морс рухнул на пол. Голик задумчиво посмотрел на него. Его лицо было полно идиотского горчения. Он произнес извиняющимся тоном. — Извини, брат, но мне показалось, что ты не понял бы. Больше не будет тебе сигарет, приятель. Тихо перешагнув через бессознательное тело, он вышел из комнаты.